Часть 1 Это не пробуждение, это возрождение. Глава 1 Ветер швырял в окно холодные капли, заставляя опускать голову и втягивать ее в плечи. Струи стекали по кожаной куртке, серая шапка промокла и потемнела от воды. Родившись и прожив большую часть жизни на одном месте, Эдриан так и не обзавёлся привычкой носить зонт. Эд даже не припомнил, имелся ли таковой у него вообще. Хотя вроде бы мать дарила на прошлое Рождество. Или это был день рождения... Все праздники последнего года смешались в какое-то нагромождение дат, ничем не отличающихся друг от друга. Нужно будет всё-таки поискать зонт. Или купить уже, наконец. Теперь он точно будет необходим с учётом всех изменений в жизни. Выйдя из метро, Эдрин не стал дожидаться автобуса. Толпа незнакомцев жалась друг к другу под стеклянным навесом остановки и присоединяться к их числу не было желания. Вместо этого он пошёл пешком. Красный автобус проехал мимо по огромной луже, та вышла из берегов, и холодная вода полетела в Эда. Реакция тела оказалась молниеносной. Эд рвотнулся в сторону, и ногу мгновенно прострелила боль. «Твою мать!» Он сильно сжал зубы, почти до хруста. «Идиот!» Мысленно досчитав до пяти, Эдриан дождался, когда вспышка боли утихнет и снова двинулся вверх по улице. Однако прыжок не прошёл даром. Ещё несколько десятков метров Эд заметно прихрамывал, пока не смог снова выровнять шаг. Нужное здание было уже недалеко. Красный кирпич бывшего склада виднелся дальше по улице. Большие буквы над входом сейчас не светились, но с наступлением сумерек название загорится сотней лампочек. Входная дверь была приоткрыта. Эда предупреждали об охраннике, но поблизости никого не оказалось. Эд толкнул дверь и заглянул внутрь. В холле стояла темнота, до слуха доносилась громкая ритмичная музыка. Тонкая полоска света виднелась из-под двустворчатой двери прямо напротив входа. Больше идти некуда. Эдриан сделал несколько неуверенных шагов вперёд, открыл дверь и просочился внутрь. Он оказался в главном помещении ночного клуба. Сейчас здесь горели потолочные люминесцентные лампы, освещая весь зал и сцену у противоположной стены. На сцене танцевали девушки. Много красивых девушек в футболках и спортивных лосинах двигались красиво, грациозно и абсолютно синхронно. Главенствовала над ними маленькая брюнетка. Уверенные, чёткие жесты, взгляд направлен куда-то перед собой. «Раз, два, три, четыре!» Её голос перебил даже музыку. Эдриан прижался спиной к двери, спрятал руки в карманы и стал наблюдать за зрелищем. Его кто-нибудь вообще заметит? Однако долго стоять не пришлось. В какой-то момент брюнетка перевела взгляд на дверь. Она резко остановилась, в это впился внимательный острый взгляд. Затем она наклонилась, подняла с пола что-то маленькое белое, и музыка тут же стихла. «Перерыв!» Девушка отложила пульт на место и спрыгнула со сцены. Все остальные дружно и шумно выдохнули. Кто-то упал прямо на доски пола, кто-то удосужился спуститься и сесть на хаотично расставленные стулья, но ну, брюнетка быстрым широким шагом полетела на Эда. "Эди!" взвизгнула она, подпрыгивая и повисая на его шее. Эд поморщился, перенеся вес на здоровую ногу, но отстраняться не стал. Вместо этого заключил тонкую талию в медвежьи объятия и приподнял девушку над полом. Она в своём репертуаре. Мистраль, его двоюродная сестра, обнимает так, будто родная. «Привет, оторва». это поставил её на ноги. «Ты всё никак не бросишь свои менторские замашки». Она обернулась, бросая быстрый взгляд на трупу и снова обратила всё внимание на него. «Это семейная?» — пожала она плечами. «Но откуда ты здесь?» «Как ты вообще сто лет тебя не видела?» это улыбнулся одним уголком губ. И хорошо, что не видела. Так себе было зрелище. «Думаю, ты преувеличиваешь», — скептически вздёрнула бровь сестра. «Преуменьшаю, Мистраль», — вздохнул Эдриан. «Отведи меня к брату, он ждёт». Она послушно взяла Эда под руку и потянула на себя створку двери. «Как ты вошёл? Там же Ронна в ходе, он бы тебя и провёл». «Не было там никакого рона». «Странно. Наверное, отошёл за кофе». Мистраль прошла через тёмный холл в боковую дверь, совершенно незаметную с порога. «Зачем вам охрана днём?» Эд подстроился под её шаг. «Потому что мы репетируем. Был однажды случай. Зашёл странный тип...» Мистраль бросила косой взгляд на Эда. «Ну, вроде тебя». Эдриан чуть пригнулся и шутливо поддел девушку плечом. «Эй!» Возмутилась она, толкая его в ответ. «Ну так вот. Зашёл в зал. Остановился. Руки за спину заложил и смотрит. У меня холодок по спине пробежал. Хорошо, что Гард решил зачем-то спуститься вниз. Мы так и не поняли, что это было. Но с тех пор у нас всегда на входе кто-то есть». Они поднялись на второй этаж. Прошли по длинному коридору, пока не уперлись в очередную дверь. Возле неё стоял стол со всеми канцелярскими принадлежностями, телефоном и ноутбуком. За столом, глядя в монитор, сидел молодой человек в костюме и очках. При приближении Эдриана и Мистраль он поднял голову и просканировал их взглядом. Мистраль не стала дожидаться приглашения. Уверенным движением она взялась за ручку и толкнула дверь. Секретарь подпрыгнул со стула, пытаясь её остановить, но с таким же успехом он мог пытаться остановить ветер. город к тебе гости!» — с порога заявила она, пропуская Эдриана вперёд. Секретарь попытался вклиниться в проём, но его снова проигнорировали. Мистраль уже вышла и захлопнула за собой дверь прямо перед носом молодого человека. Эдриан проследил за её уходом. «Узнаю кузину», — тихо хмыкнул он, прежде чем повернуться к владельцу кабинета и встретиться с ним взглядом. Мужчина, приподнявшийся из-за массивного дубового стола, был, как и секретарь, одет в деловой костюм. Короткие тёмные волосы с проседью на висках лежали идеально. Лицо было гладко выбрито, на носу поблескивали очки без оправы. Светлые глаза смотрели холодно. От Гаррета веяло спокойствием, уверенностью в себе и каким-то врождённым чувством превосходства. Эдриан в джинсах, тяжёлых ботинках, кожаной куртке и рубашке в шотландскую клетку под нею казался полной противоположностью этого властного человека. Бриться он забывал парикмахера не видел больше года, и если снять шапку, каштановые вьющиеся волосы доходили почти до плеч. Друзья в свои редкие визиты шутили, что Эдриан решил стать рок-звездой. Но правда заключалась в том, что ему было плевать. В какой-то момент на полке в ванной появилась связка цветных резинок для волос, в последнюю минуту схваченных на кассе супермаркета. Парень выше шести футов, скопной волос, связанных розовой резинкой — Выглядел, наверное, странно, но и на это Эду было плевать. «Здравствуй, Эдриан», — тихо проговорил гаррет «Присаживайся». Он указал рукой на одно из кожаных кресел напротив стола, а сам вернулся на своё место. Эдриан сделал несколько шагов от двери и сел напротив. «Привет, привет», — спокойно сказал он, стягивая с головы промокшую шапку. Одна прядь волос выбилась из узла на затылке и теперь упала на глаза длинной вьющейся вермишелью. Эд резко провёл рукой по волосам, загребая прядь от лица. «Зачем я тебе понадобился?» «Мог объяснить всё по телефону и не вытягивать меня из дома». Внимательно глядя на Эда, Гаррет откинулся на спинку кресла и сложил пальцы домиком. «Я не люблю решать вопросы по телефону. Чай, кофе. Не нужно». «Я ненадолго. Не хочу тебя отвлекать. Просто расскажи, что за интрига». Гаррет чуть заметно повёл плечами. «Никакой интриги. Мне нужен заместитель и по совместительству начальник охраны. Я подумала о тебе». Эдриан замер, вздёрнув тёмные брови. Когда он ехал сюда, мысли о работе у него не было. Да, ему нужно было чем-то занять себя, просто чтобы не сойти с ума но вариантов предоставлялось крайне мало, и тут, как по волшебству, объявился Гаррет. Как-то подозрительно вовремя. Будто незримые высшие силы подтолкнули Кэду, старшего кузена, в самый подходящий момент. Эдриан невесело хмыкнул, упираясь локтями в колени и скрещивая пальцы в замок. «Тебе звонила мама», — констатировал он. Гаррет промолчал. Ничто не изменилось в его позе, он всё так же сверлил Эда цепким взглядом серых глаз. Так я и думал. Эд разомкнул пальцы и хлопнул себя по коленям, поднимаясь из кресла. Ну, рад был встретиться. От резкого движения в голеностоп будто вбили гвоздь, и перед глазами заискрило от остроты ощущений. Нога болела второй день. Точнее, болела она уже давно, боль была постоянная. Первое время она достигала одиннадцати по десятибальной шкале, вышибая капли пота на лбу и заставляя карабкаться на стены. Но со временем она опустилась до терпимой троечки, а последние двое суток это была твёрдая семь. Возможно, Эдриан дал слишком большую нагрузку, а возможно, дело в весне и потеплении, и он до конца жизни будет, как семидесятилетняя старуха с ревматизмом, предсказывать погоду по боли в суставе. Эд втянул воздух сквозь сжатые зубы, сдерживаясь, чтобы не выругаться. это не ускользнуло от серых глаз за стёклами очков без оправы. Гаррет метнул взгляд на ногу в тяжёлом армейском ботинке, задержался на нём на какое-то время и медленно поднял глаза обратно к лицу собеседника. «Не хочешь подумать?» — только и спросил Ред, никак не комментируя увиденное. «Ты знаешь меня всю жизнь». Я не приму податчик из жалости». «Сядь, Эдриан», — тихо сказал кузен. «Ты знаешь меня всю жизнь. Должен быть в курсе, что я не занимаюсь благотворительностью. Да, мне действительно позвонила тётя Гертруда, но и без неё я уже пару месяцев думала о заместителе. У меня есть семья, и я не могу всё время проводить на работе, а найти надёжного человека сложно. У тебя есть ещё два брата и сестра». — резонно заметил Эд, снова опускаясь в кресло. — И у всех у них своей жизни. — Ты тоже моя родня. Тебе я уж точно могу доверять, поэтому предлагаю эту работу. Насколько могу судить, перспективы у тебя не слишком впечатляющие. — Что тебе сказала мама? Одна бровь на флегматичном лице кузена едва заметно дёрнулась. — Ты правда хочешь знать? Эдриан откинулся на мягкую спинку, руки расслабленно повисли на коленях. Это интересно. В общем, ничего особенного она не сказала. Спросила, нет ли у меня на примете какой-нибудь работы, не требующей сильной физической нагрузки. А ещё напомнила про семейные ценности. Эту устала, потер глаза рукой. — Ты же понимаешь, что не обязан этого делать? — вздохнул он. «У нас обширная родня, ты не можешь бросаться на помощь каждому?» «Эдриан, ты плохо слушаешь», — прищурился Гарретт. «Место начальника охраны и звонок тёте Гертруды — это просто два случайно совпавших факта. Охранникам нужна жёсткая рука. Почему тебя привела Мистраль, а не Рональд? Уверен, его не было на месте, и ты беспрепятственно вошёл в зал. Хорошо, что это всего лишь ты, а не какой-то проходимец с улицы». Я не могу уследить за всем. Мне нужны ещё одни глаза и уши. Если честно, я пока сам не знаю, как устроить рабочий график, но мы обговорим это, если ты согласен». Эдрин не отвечал. Он молча барабанил пальцами по подлокотнику кресла, устремив на них отсутствующий взгляд. Ему нужно было время на обдумывание, и, очевидно, не здесь. «Сколько у меня есть времени, прежде чем дать ответ?» — спросил он после паузы. «Можешь не торопиться. Кроме тебя у меня пока нет вариантов». «Ладно», — сказал Эд, медленно поднимаясь. «Я всё-таки пойду. Спасибо за предложение. Позвоню». За то время, которое Эдриан провёл в клубе, дождь успел превратиться в мелкую мерзкую морось. Приятного мало, но это лучше, чем ручьи, текущие по одежде. Стоя в дверях и глядя на проезжающие мимо машины, Эд надевал безразмерную мокрую шапку, когда сзади неожиданно подлетела кузина и ухватила его за локоть. «Привет!» — выпалила Мистраль, поднимая голову и заглядывая брату в лицо. «Не делай так больше», — бросил Эд, ёрзая шапкой по лбу. «Во мне ещё живы старые рефлексы». Мистраль только скептически вздёрнула бровь, а в следующий момент уже вытянула Эда в промозглую сырость улицы. Он не сопротивлялся. «Зачем тебя вызывал великий герцог?» «Вы его здесь так называете?» Чуть заметно ухмыльнулся Эдриан. «Весь клуб?» «Они искренне верят, что Ред не догадывается о таком лесном прозвище. Наивные. Ну так что он хотел?» «Звал в вашу клубную семью». «Да ладно!» — подпрыгнула она, не сбавляя шага. «Ты же согласен? И кем?» Ухмылка Эда стала чуть шире. «Ненамного. Вторым герцогом, как я это понимаю...» «Хотя меня, наверное, назовут маркизом». «В смысле?» Твой брат тонко намекнул, что слишком стар для всего этого дерьма. Он запнулся. «Предлагает мне место начальника охраны, ну и своего заместителя». «Это здорово», — повернулась Кэду Мистраль. «Но не надейся, что тебя обзовут маркизом. Ты сейчас больше похож на рок-звезду студенческого городка». «Какая жалость», — закатил глаза Эдриан. Но ты очень органично впишешься в коллектив. Глядя на тебя такого, все будут думать, что ты простой, милый парень. Никто не заподозрит стального стержня в таком спокойном тихоне с мягким голосом. А я обещаю никому не рассказывать, как однажды на Хэллоуин ты чуть не отбил мозги парню, пытавшемуся забрать мои конфеты». «Он толкнул тебя в лужу», — возразил Эд. «Я помню». Они дошагали до навеса остановки и, не сговариваясь, остановились чуть поодаль от находившихся там людей. «Как нога?» Вопрос прозвучал неожиданно, заставляя непроизвольно опустить взгляд на тяжёлый армейский ботинок. Эд пожал плечами, пытаясь казаться безразличным. «Сегодня не супер». «А вообще?» — допытывалась Мистраль. «Я привык. Прости, что пропустил твою свадьбу». Мистраль нервно отмахнулась. «Да брось». Наступило молчание. Сестра внимательно смотрела на Эда, а он, в свою очередь, захотел быстрее остаться один. Мистраль его не жалела. Она вообще больше походила на своего парня, но этот разговор вдруг принял нежелательный оборот, перечеркивая всю лёгкость. И теперь сказать было нечего. Возле тротуара медленно остановился автобус. Люди стали выплывать наружу, а несколько субъектов на остановке приготовились заходить мистраль потянувшись, обвела руками шею Эдриана, заставляя его пригнуться для объятия. «Хорошо, что ты приехал, Эдди», — прошептала она. «Соглашайся, с тобой будет веселее». С этими словами кузина отстранилась и прыгнула в закрывающуюся дверь. Эдриан смотрел, как автобус отъезжает, а мистраль машет ему за стеклом. Осталось ли ещё что-то от того стального стержня, о котором она говорила? Эд в этом сильно сомневался. Если он и был, то где-то очень-очень глубоко. Настолько глубоко, что Эдриан его больше не ощущал.